Глава 17. Во второй раз за последние несколько недель посол Гойл шла мимо пышных зелёных полей Президиума на встречу с Советом Цитадели. В прошлый раз Совет вызвал её к себе, чтобы наказать человечество за нарушение Кодекса Цитадели, но сегодня она сама затребовала эту встречу. Как и раньше, она проходила мимо игравшего бликами на солнце озера в центре умиротворяющего пейзажа Президиума. Снова она миновала уменьшенную копию ретранслятора массы. Но на этот раз она позволила себе насладиться поездкой на лифте к вершине башни Совета. В прошлый раз она одержала здесь победу, бросив вызов Совету. Но за свою долгую карьеру дипломата она поняла, что проявление силы было не единственным способом получить желаемое. Во всей известной галактике Альянс снискал себе славу агрессивного, и вечно ищущего конфликтов политического объединения. Её высказывания во время их прошлой встречи, несомненно, лишь упрочили этот образ в глазах советников. Но на этот раз, однако, она собиралась показать им человечество с другой стороны. Добравшись до вершины башни, она вышла из лифта, прошла мимо часовых почётного караула и по широкой лестнице поднялась на место просителя. Через мгновение на противоположной платформе появились советники и заняли свои места. Их движения были исполнены чинной торжественности. Читать язык жестов и движения других рас было непросто, но посол приложила в свое время немало усилий, чтобы научиться этому. Судя по их сухой и официальной манере поведения, она могла сказать, что сегодня они были настроены на столь же неприятный разговор, как и в прошлый раз. Она улыбнулась про себя. Они определённо не были готовы к подобному повороту. Застав их врасплох, она получит преимущество в переговорах. «Добро пожаловать, посол Гойл!» Поприветствовал ее её советник Азари после того, как они все расселись по своим местам и включили свои голографические проекции и микрофоны. «Благодарю вас за то, что согласились выслушать меня, советник!» Ответила она. «Несмотря на небольшие разногласия, возникшие в ходе нашей прошлой встречи, вы по-прежнему являетесь членом сообщества Цитадели», – многозначительно произнёс Турианец. «Мы никогда не откажем вам вправе на аудиенцию, посол!» Гойл уловила тонкий подтекст его слов и интонации его голоса. Они не держали на неё зла, они были выше мелкой вражды. «Целиком и полностью честные и беспристрастные». Соглашаясь на сегодняшнюю встречу, они показывали, что расы цитадели были более цивилизованы по сравнению с людьми, выше их по своим моральным качествам. «Какова цель сегодняшней встречи?» – спросила Азари намного более нейтральным тоном. Может быть, она и была настроена по отношению к людям так же, как и турианец, но Гойл чувствовала, что она гораздо более искусно маскировала свои чувства. «На нашей прошлой встрече вы сказали, что человечеству следует научиться принимать концепцию взаимовыгодного сосуществования», – произнесла она. «Я пришла сюда сегодня, чтобы показать вам, что ваши слова были услышаны». «И как же вы собираетесь показать нам это?» – спросил солрианец. «Я хочу преподнести подарок Совету». «Полагаете, вы можете купить нашу благосклонность, посол?» – резко спросил Турианец. Его реакция была именно той, на которую рассчитывала Гойл. Если ей удастся повернуть дело таким образом, что они окажутся на позиции сопротивляющейся стороны, то она легко заставит их сдаться и принять свои требования. «Я не хотела оскорбить вас», – смиренно произнесла она извиняющимся тоном, продолжая улыбаться про себя. «Я не пытаюсь подкупить вас каким-либо образом, а лишь делаю предложение от чистого сердца». «Пожалуйста, продолжайте», – попросила Азария. Из всех троих прочесть её реакцию было труднее всего, и не случайно посол считал её менее других поддающейся манипулированию. «Я осознаю, что человечество допустило ошибку на Сайдоне. Мы глубоко раскаиваемся в этом, и в качестве искупления нашей вины я пришла сюда, чтобы передать в руки совета копии всех секретных файлов с этой исследовательской базы». «Это очень щедрое предложение», – произнёс Соларианец после короткого раздумья. «Могу я спросить, почему вы решили поделиться с нами этой информацией?» «Возможно, наши исследования послужат остальной галактике. Быть может, они помогут нам достичь некоего мирного соглашения с Гефами?» «Мне показалось, что все документы на базе были уничтожены во время нападения и взрыва», – подозрительно произнёс турианец. Гойл ожидала подобного замечания. Они, вероятно, думали, что эти файлы – либо подделка, либо из них удалена вся существенная информация, либо они в той или иной мере подвергались цензуре. Но посол понимала, что они в любом случае смогут выявить фальсификацию, поэтому она решила предоставить эти материалы совету в полном объёме, после того, как просмотрела их. В бумагах не было ничего такого, о чём они бы уже не знали. Более того, эти файлы показывали, что Чиань вышел за рамки своих полномочий, а это могло снять часть вины с Альянса. Лейтенант Кали Сандерс, единственная выжившая в том нападении, сделала копию файлов перед тем, как Сайдон был уничтожен. Теперь, после того как не работал с батрианцами, единственным разумным выводом было сделать его исследование достоянием ведущих специалистов других рас. Скорее всего, они смогут сообща помочь защитить Альянс, если батрианцы попытаются создать ИИ-технологию на основе работ Чианя и использовать её против человечества. Кроме того, Эксперты Альянса заверили ее, что большая часть этих материалов представляла собой теоретические научные выкладки. Для того, чтобы найти этой теории некое практическое применение, могли потребоваться годы или даже десятилетия. Но был ещё один существенный момент. В этих файлах упоминается некий неизвестный артефакт, найденный вне пределов пространства цитадели. Добавила Гойл. «Какого типа артефакт?» – заинтересованно спросил Слорианец. «Мы не знаем», – признала она. «Очевидно, он имеет какое-то отношение к искусственному интеллекту, но помимо этого Чиань в своих заметках намеренно избегает любых подробностей. Если верить его словам, данный артефакт представляет собой нечто, намного превосходящее технологический уровень современных рас и цивилизаций». «Он протеанский?» Спросила Азария. Нет, если верить заметкам Чианя. Повторюсь, у нас нет достаточно точных сведений. Но в его записях прослеживаются намёки на то, что доктор считал, будто бы артефакт может иметь некую связь с гефами. С гефами? Быстро вставил Слорианец. Какую связь? Не совсем понятно. Возможно, он полагал, что артефакт поможет установить с ними некий контакт. Может даже позволит взять над ними контроль. У нас просто-напросто нет достаточной информации, чтобы быть в чём-то уверенными. Но одно мы знаем наверняка. Данный артефакт представляет собой реальную угрозу. И не только для Альянса, но для всей галактики». «И вы думаете, что тот, кто напал на Сайдон, сейчас имеет в своих руках этот артефакт?» Спросил Соларианец. «Возможно». Немного нерешительно ответила посол. «Не похоже, чтобы он вообще находился на Сайдоне». Записи Чиани несколько… неразборчивы. «Вы намекаете на то, что он был психически неуравновешенным?» – спросила Азария. Да, этому есть определённые подтверждения. «Можем ли мы с уверенностью утверждать, что этот артефакт вообще когда-либо существовал?» – прокомментировал Соларианец. «Или же мы гоняемся за иллюзиями безумца». Но если артефакт на самом деле существует… Предостерегающим тоном напомнила она им. «Мы не можем позволить себе игнорировать его». «Мы должны найти тех, кто спланировал эту атаку», – поддержал её Турианец. «До того, как они станут реальной угрозой безопасности в галактике». Вам следует начать с эдана Хаддаха, батрианца с Камалы. Лейтенант Дэвид Андерсон, человек, которого мы назначили для проведения расследования, – Уверен, что именно он стоит за этим нападением. Ваши собственные люди смогут подтвердить это, когда мы перешлём вам файлы». Голографические проекции внезапно выключились, и повисла короткая пауза. Советникам нужно было посовещаться. «Мы передадим эти сведения Спектру, который занимается этим делом», сообщил ей Слорианец после того, как они вновь включили микрофоны и проекторы. «Совет благодарит вас за предоставленную информацию», добавила Азария. «Альянс вовсе не желает противоречить Совету», объяснила Гойл. «Мы все еще новички на галактической арене, но мы готовы продемонстрировать свое желание сотрудничать и мирно сосуществовать с другими расами Цитадели». По выражениям их лиц она поняла, что смогла переманить их на свою сторону. пришло время нанести решающий удар. Кали Сандерс, ученый, что сумела избежать участи Сайдона, в данный момент скрывается на Камале. Продолжила она, без остановки переходя от просьбы к требованию, которое она знала, будет удовлетворено. Мы не без основания полагаем, что ее жизнь подвергается опасности, пока она остается на этой планете. Альянс желает, чтобы один из наших кораблей приземлился на Камале, где-нибудь вне космопортов, для эвакуации её в безопасное место. «Это справедливое требование», – ответил Турианец после секундного размышления. Совет мог бы провести переговоры с батарианскими властями, чтобы уладить этот вопрос. «У меня есть ещё одна просьба, с которой я хотела бы обратиться к Совету», – добавила посол Гойл, применив самую простую – но в то же время самую действенную тактику переговоров. Малое «да», большое «да». Заставив их пойти на незначительную уступку, она добилась атмосферы согласия и сотрудничества. Таким образом, они намного легче согласятся на более серьёзные требования. Лейтенант Андерсон, представитель Альянса, тот, кто раскрыл причастность Эдена Хаддаха к этому делу, также находится на Камале. «Вы хотите, чтобы его тоже забрал ваш корабль?» – предположил Соларианец. «На самом деле, мы бы хотели, чтобы он составил компанию вашему спектру, когда он отправится за Эдоном». «Почему?» – спросила Азари. Гойл не могла в точности сказать, был ли этот вопрос продиктован подозрительностью или простым любопытством. «Тому есть несколько причин», – признала посол. Мы думаем, что доктор Чань все еще может быть жив. И если удастся захватить его живым, мы бы хотели, чтобы он был передан в руки Альянса, и мы могли бы судить его за пособничество убийству наших людей на Сайдоне. Кроме того, мы видим в этом возможность для лейтенанта Андерсона набраться опыта. Репутация спектров хорошо известна. Они являются представителями Совета, стражами пространства Цитадели. Работая на пару со спектром, Лейтенант Андерсон сможет глубже понять методы, которые спектры применяют для защиты межзвездного мира и стабильности. Ей потребовалось короткое мгновение, чтобы собраться с мыслями и в точности сформулировать следующий аргумент. Этот запрос мог иметь и прямо противоположные последствия, но именно он был истинной целью сегодняшней встречи. А советники, похоже, уже были готовы принять решение. «Мы также надеемся, что ваш агент сможет оценить лейтенанта Андерсона в ходе выполнения этого задания. И если он справится, то, возможно, сможет претендовать на место среди спектров». «Принятие кого-либо в спектры – это долгий и сложный процесс», – заявил Турианец. «Прежде чем мы решим удостоить кого-либо этой чести, потенциальный кандидат должен завоевать свое право годами образцовой военной или гражданской службы». «Лейтенант Андерсон служит в Вооружённых Силах Альянса уже почти десять лет», – заверила их посол. «Он прошёл обучение по нашей программе подготовки элитных бойцов n 7 и был удостоен множества поощрений, медалей и знаков отличия за время своей службы. Я могу передать вам его личное дело». «Кандидаты должны пройти строгий отбор», – объяснил Соларианец, выдвигая ещё одно возражение. Обычно это проверки биографии и психологические оценки, а также длительный период наставничества и тренировок в реальных условиях. «Я не прошу вас принять его в спектры», – пояснила посол. «Я лишь прошу вас позволить ему работать совместно с Сареном на этом задании, а затем оценить его возможности по результатам проведённой операции и решить, сможет ли он стать спектром». «Ваша раса всё ещё новичок в галактической политике», – Сказала ей Азари, наконец произнеся вслух то, что они все подразумевали. Теоретически, спектром мог стать представитель любой расы. На самом же деле, все они выбирались из числа рас, входящих в Совет. Такая предвзятость была понятна. Принимая представителя какой-либо расы в спектры, они давали ему полный доступ к Совету, а также право действовать вне рамок галактического закона. Это, в свою очередь, подчеркивала важность самой расы, к которой принадлежал кандидат. И если они допустят человека в ряды спектров, то это послужит сигналом остальным расам галактики, что совет ставит человечество на один уровень с турианцами, саларианцами и азари. Это было недалеко от правды, именно поэтому посол Гойл и настаивала на своих сегодняшних требованиях. Многие расы являются частью цитадели уже многие столетия, Но их представители никогда не становились спектрами. Продолжала Азария. «Если мы удовлетворим вашу просьбу, то это может повлечь за собой недовольство с их стороны». «Точно такое же недовольство, которое, я уверена, возникло после того, как турианцы были приняты в совет», – парировала посол Гойл. «На то были веские основания», – вступил в диалог с ларианец, встав на защиту советника Турианца, – Турианцы сыграли важнейшую роль в подавлении восстания Кроганов. Благодаря их действиям удалось спасти миллиарды жизней. «А ещё у них был флот, не уступающий размерами флотом Азари и Соларианцев вместе взятых», – про себя добавила Гойл. В слух же она произнесла. «В ходе нашей прошлой встречи вы сказали, что человечество должно быть готово принести жертву во имя других». Я могла бы попытаться выторговать данную уступку с помощью информации Сайдона, но я решила передать ее вам безвозмездно, чтобы она послужила на благо всем нам. И сейчас я предлагаю вам помощь лучшего солдата Альянса для окончательного устранения угрозы, которую мы невольно помогли создать. Все, что я прошу у вас взамен, это чтобы вы подумали над тем, сможет ли лейтенант претендовать на место среди спектров. Совет хранил молчание. Посол понимала, что они все еще не доверяют ей, пометуя об их предыдущей встрече. Но в политике существуют как конфронтация, так и взаимные уступки, и она собиралась продемонстрировать им, что альянс готов следовать и тем, и другим путем. Я не выдвигаю никаких требований. Я не прошу вас давать никаких обещаний или принимать окончательное решение. Я верю, что это пойдёт на пользу лейтенанту Андерсону и Альянсу. Я верю, что это укрепит связь Альянса с Цитаделью. И я искренне надеюсь, что это поможет нам лучше понять свой долг и ответственность перед всем галактическим сообществом. Однако, если вы сочтёте необходимым отклонить моё предложение, я не стану оспаривать вашу мудрость и приму любое ваше решение». Она ожидала, что совет опять будет совещаться но, к её удивлению, Азари просто тепло улыбнулась ей. «Ваша позиция ясна, посол. Мы удовлетворим ваш запрос». «Благодарю вас, советник», — ответила Гойл. Её застало врасплох это неожиданное согласие, но она изо всех сил постаралась ничем не выдать своего крайнего изумления. «Это заседание совета объявляется закрытым», — произнесла Азари, и советники поднялись со своих мест и исчезли из виду, спустившись со своей платформы. Гойл повернулась и, хмурясь, начала медленно спускаться по лестнице, ведущей прочь от места просителя. Она детально изучила все решения, которые совет выносил за последние 500 лет. Во всех случаях они действовали согласованно. Если же между ними возникали какие-нибудь разногласия, Они продолжали обсуждение до тех пор, пока не приходили к общему согласию по спорному вопросу. Так как же могло казаться так, что советник Азария единолично удовлетворила ее сегодняшнее требования? К тому времени, как она дошла до лифта и вошла в него, в ее голове вдруг искрой вспыхнуло единственное разумное объяснение – Каким-то образом, они ожидали подобного запроса ещё до того, как она только приступила к обсуждению этой темы. Должно быть, они поняли, куда она клонит и обсудили своё решение во время того короткого перерыва, после упоминания имени Эдана Хаддаха. Они уже решили, как будут реагировать на это задолго до того, как она озвучила свои намерения. Посол Гойл думала, что она направляет сегодняшние переговоры, манипулирует советом, чтобы достичь желаемого, так же, как и на прошлом заседании. В прошлый раз ей удалось застать их врасплох, но на этот раз они были готовы к подобному повороту. На самом же деле, сегодняшнее заседание вели они, а она лишь прилежно исполняла роль, которую они для нее приготовили. Они прекрасно знали, что должно было произойти в финале. И лишь в самом конце они раскрыли свои намерения, слегка намекнув на истинное положение дел, ибо знали, что она всё поймёт. Спускаясь вниз в лифте, посол Гойл пыталась утешить себя мыслью о том, что она всё-таки получила именно то, что хотела от сегодняшнего собрания. Но ей было трудно свыкнуться с тем, что ею манипулировали, и она продолжала спрашивать себя, не допустила ли она ошибку. Почему Совет так легко согласился на ее предложение? Неужели они и вправду думают, что человечество готово к подобной ответственности? Или же они надеются, что Андерсон потерпит поражение, что позволит им использовать его провал для сдерживания Альянса? Но помимо всего прочего, этот опыт заставил ее по-новому уважать Совет и их понимание переговоров и дипломатии. Она считала себя учеником политики и сейчас, как она понимала, мастера этого искусства ей преподали урок. Они безошибочно дали ей понять, они не хуже ее знали, как играть в эту игру. Какое бы преимущество не было у Альянса в отношениях с Советом, теперь это преимущество исчезло. В следующий раз, когда ей придется встретиться с ними, она будет постоянно оглядываться на сегодняшний опыт. Неважно, как хорошо она подготовится к новой встрече, неважно, сколь осторожной она будет, ее будет постоянно точить эта подспудная неуверенность, ведет ли она переговоры или же ведут ее. И она не сомневалась, что это было именно то, чего добивался совет».